8. Лаура хеланто в одиночестве обедала во дворе за парком приключений. На служебной территории, где специально для сотрудников расставили садовую мебель. Я спустился по лязгающим металлическим ступеням разгрузочной эстакады и направился к ней. С учётом времени года день стоял безветренный и тёплый, синело безоблачное небо. Мир казался ярким, открытым и неподвижным. Я сделал глубокий вдох. Предыдущий вечер и ранние часы этого утра я потратил на изучение бумаг Юхани. Моё отчаяние стало только глубже. Хотя я думал, что, возможно, отыскал посреди этого финансового хаоса крохотный проблеск надежды. Лаура в правой руки держала вилку, а в левой — телефон. Она посмотрела вверх, только когда я был в трёх шагах от стола. В её очках отражался солнечный свет, но я уловил в её глазах удивление, прежде чем она улыбнулась. «Ой, привет!» — сказала она. «Я понял, что учёт мелкой наличности живёт своей собственной жизнью», — сказал я и присел за стол напротив неё. «Кто за это отвечает?» Лаура промолчала, насаживая на вилку кубики огурца из пластикового контейнера. Её улыбка исчезла. «Юханя назначил ответственные меня», — сказала она. «Почему?» «А что? Что-то не так? Я всегда сдавала ему отчёт о продажах за предыдущий день, каждое утро, как мы и договаривались, а каждый понедельник — отчёт за неделю, а в конце месяца — месячный отчёт. Распечатывала на бумаге. Это всё у него на столе. Он сам так попросил». «Да», — сказал я, — «звучит хорошо. Отчёты по мелкой наличности». Я обнаружил на столе самый свежий, плюс несколько десятков предыдущих. Но почему? Юхани не сказал? Или раньше это делалось по-другому? Огуречный кубик застыл в воздухе. Вилка остановилась на полпути между её ртом и контейнером. «Если я правильно понимаю, документы отправляли бухгалтеру одним файлом, прямо с компьютера», — заговорила она. «Но Юхани сказал, что уволил бухгалтера и ищет нового» и попросил, пока его не наняли, присматривать заказы и отчёты сдавать ему. В её лице мелькнуло что-то похожее на неуверенность. Она вернула вилку в контейнер. «А что, с этим какая-то проблема?» — спросила она. Краткий ответ был «да». Факт заключался в том, что на счёт поступало достаточно много денег, но ещё больше с него выводилось. Чем дальше я продвигался, складывая эту головоломку, визит адвоката, Кристиан с его мечтой о должности исполнительного директора, два бухгалтерских отчёта, один из которых был явно нарисован, недавние кредиты Юхани, другие долги парка. Странности только нарастали. Я не успел ответить, потому что Лаура хелонто снова заговорила. «Всё, что я знаю, это то, что дела в парке идут хорошо. Я обо всём позаботилась, как мы и договаривались». Похоже, Лаура Хелланто говорила честно. И это было ещё одной проблемой. Кристиан тоже казался честным, как и адвокат. Все были честными, но это не объясняло, куда пропала крупная сумма денег. «У вас есть опыт в таких делах?» — спросил я. «В каких делах?» Она ответила быстро. В очках снова короткой вспышкой отразилось солнце. «В корпоративных финансах», — сказал я заходи здесь весело. Компания скорее среднего размера, чем маленький стартап. Поэтому...» «А у вас?» — начала она. «У вас есть такой опыт?» Такого вопроса я не ожидал. Хотя это был совершенно разумный вопрос. Возможно, Лаура это заметила. «Нет», — честно ответил я, — «никакого». Мы посмотрели друг на друга. Лаура Хелланта молчала. «Мне тоже ничего было добавить». Я не хотел озвучивать никаких предварительных, не до конца продуманных выводов. Это не принесло бы пользы мне и не разрешило бы ситуацию. «Я просто пытаюсь понять, как здесь всё устроено», сказал, наконец, я и не солгал. «Для меня всё здесь в новинку. У нас достаточно посетителей, это плюс. Как вы и говорили, парк действует успешно». Я снова не сказал всего. Парк действовал успешно с учётом всех обстоятельств. Лаура окинула меня коротким взглядом. Она явно расслабилась. Снова подняла вилку и почти донесла до рта. «Вы уже пообедали?» — спросила она. «Нет», — сказал я и понял, что никаких планов насчёт обеда не составил. Я был голоден. «Я не… Может, возьму что-нибудь в плюшке и кружке». «Вот фалафель и хумус», — сказала она, придвигая ко мне маленькие пластиковые коробочки. «Я уже поела. Съем еще огурцов. Я много с собой взяла». Я посмотрел на коробочки. Еда в них выглядела так, как будто из них кто-то уже ел. Несмотря на голод, у меня не было ни малейшего желания доедать объедки за тем, кого позже я, возможно, стану подозревать в присвоении чужих денег. «Нет, спасибо», — сказал я. Лаура продолжила есть огурцы. У неё зазвонил телефон. Она посмотрела на экран, раскрыла телефон. Возникла красочная картина. Несмотря на блики, я понял, что это картина. Лаура вздохнула и снова взглянула на меня. «Извините», — сказала она. «Один тип хочет купить картину, но предлагает за неё меньше, чем я потратила на краски». Вот так сейчас обстоят дела. Люди всё хотят получить даром. Никто не желает платить художнику за труд. Все думают, что если бы у них было время и желание, каждый мог бы написать что-то похожее, даже лучше. «Можно посмотреть?» — неожиданно для самого себя спросил я. Такое случилось со мной уже во второй раз. Вчера я, к собственному удивлению, начал рассказывать лаури Хелланта о своих отношениях с братом. Я не совсем понимал, что происходит. «Конечно», — сказала она и повернула телефон ко мне. Экран был заполнен яркими красными и белыми пятнами. Похоже, картина была немаленькой. Она не изображала что-то конкретное, но вскоре в этих переплетениях красок я начал замечать какие-то фигуры и даже движения. Через какое-то время до меня дошло, что я почти загипнотизирован. Мне стоило усилие оторвать глаза от экрана. «Впечатляюще», — инстинктивно сказал я, и тут же почувствовал, что ступил на опасную территорию. Я не мог понять, почему продолжаю говорить. «Сильная картина». «Чем дольше на неё смотришь, тем больше видишь. Она живая. В ней всё время появляется что-то новое». «Спасибо», — сказала Лаура и выключила телефон. «Приятно это слышать». Мне хотелось прекратить этот разговор, но я почему-то продолжал сидеть с ней за столом. Я начал его с чисто бухгалтерских вопросов, а закончил туманными художественными метафорами. Не похоже на меня. Я встал, стараясь не смотреть на Лауру Хелланта. «Значит, в вас всё-таки есть творческая жилка?» — сказала она. «Какая-какая жилка?» — это вырвалось у меня само. «То, что вы сказали о моей картине, не ждало от вас таких слов». «А что я должен был сказать? Что я понятия не имел, откуда у меня взялись эти слова?» «Приятно такое слышать. Особенно потому, что в последнее время мне трудно пишется. Спасибо за поддержку». «Не за что». У меня в ушах раздался гул. И это не был гул машин на шоссе поблизости. Лаура наклонилась над столом. Её плечи поднялись. «Когда вы приехали, вы сразу перешли к делу. Никакой болтовни. Вы даже не поздоровались, не спросили, как у меня дела». «Я никогда никого об этом не спрашиваю», — сказал я и тут же почувствовал, что расслабляюсь. Это была лёгкая тема. Я знал, о чём говорю. «Ну да», — кивнула Лаура. «Мне не нужно знать, как дела у других людей». Мне не интересно, что они думают, что делают, что чувствуют. Мне не интересны их планы, их надежды и цели. Поэтому я не спрашиваю. "Ну да", повторила Лаура. За исключением экстремальных ситуаций. "Ну да". Я по-прежнему стоял рядом с ней. Лаура Хеленто улыбалась. Её реакция удивила меня не меньше своей собственной. Я не собирался делиться с ней своими мыслями. Просто это произошло. Меня охватило чувство дискомфорта. Меня больше всего занимали бухгалтерские и финансовые нестыковки. Я видел свою цель в том, чтобы разобраться с ними до конца. Они это... Что именно? Я не знал. Ни точно, ни приблизительно, ни даже в общих чертах. Почему я всё ещё здесь стою и смотрю в глаза лаури Хелланду? Я чуть было снова не ляпнув что-то непредвиденное, когда меня спас оглушительный вопль за спиной. «Эй, Гарри!» — крикнул Кристиан с погрузочной площадки, махая руками. «Тут два парня! Пришли с тобой повидаться! Они в твоём кабинете, говорят, они тебя знают. И знают, где ты сидишь!» Я сделал шаг к Кристиану и повернулся к Лауре. «Никто не зовёт меня Гарри», — сказал я. «Мне не нравится это имя». «Ну да», — сказала Лаура Хелланта, а затем добавила. «Значит, Хенри». И да. Она улыбалась.